Глава девятая. Черри направилась к машине, оставленной у Вестерия Хаоса, ощущая, как внутри у нее от волнения поднимаются пузырьки. Но они были вызваны радостью, а не паникой. Она всегда считалась королевой спонтанных покупок, но обычно ограничивала себя ковриками или торшерами. Покупка паба выводила ее на иной уровень. Однако это была не совсем спонтанная покупка. Как и во многих подобных случаях, за импульсивным поступком таилась глубоко обоснованная логика. Черри давно рисовала в мечтах, как управляет лебедем. Каждый раз, приходя туда, она давала волю воображению, представляя, как сделала бы то-то и то-то, если бы папа принадлежал ей. Когда Черри бывала в местах, которые ей нравились, она всегда думала, как сохранить там все хорошее и в то же время приложить к этому собственную руку. К тому же они с Мэгги часто говорили о покупке ресторана, которым управляли бы вместе. Несколько лет назад они были близки к покупке крошечного бара в маунт -Вилле. Они сделали все расчеты, составили бизнес-план, поговорили с парой шеф-поваров, которых знала Мэгги, и оформили кредит. Но потом умер Франк, и, естественно, планы нарушились. Интересно, что скажет Мэгги насчет приобретения матери. «Звонить ей еще не время», Сперва Черри должна поговорить с Майком, но она надеялась, что дочь обрадуется. Черри, безусловно, потребуется ее помощь. Мэгги была непревзойденной в области обновления брендов и неформальной рекламы. И она поможет найти шеф-повара. Это, пожалуй, самое главное. Черри взглянула на часы. Без четверти двенадцать. Она набрала номер и, ожидая, пока ее соединят, посмотрела на вестерия хаос, словно тающий в лучах полуденного солнца. Конец эпохи, длинной эпохи. Ее родители купили этот дом через несколько лет после окончания войны. Сначала сбегали из Лондона в деревню на выходные, а потом, когда отец получил место в Хонишеме, стали тут жить постоянно. Идеальное место, чтобы растить детей. Черри представила, как папа и мама стоят на дорожке, взявшись за руки и, Смотрят на свой идиллический дом в маленькой забавной деревушке в Сомерсете. Найджел и Кэтрин, доктор и его хорошенькая развощекая жена, готовая к жизни, о которой мечтали. Черри вздохнула. Сначала она хотела выкупить у брата его долю и оставить дом, куда можно было бы приезжать на уикенд, как в свое время делали родители. Но Майк сказал, что она сошла с ума. Какой загородный дом, если до него ехать меньше часа? Будет для меня проект, у дома большой потенциал. Разве нет более приятных способов потратить деньги? Для нас это реальный шанс заняться чем-то новым, вместе. Это был не эгоизм и не контроль. Майк не был таким. Он просто играл роль адвоката-дьявола, а потом они обсуждали другие возможности. Купить домик на юге Франции или шикарную городскую квартиру где-нибудь. Тогда Черри согласилась с мужем. Да, пришло время расстаться с Вестерия хаусом ведь этот дом полон ее воспоминаний, а не Майка, поэтому понятно, что Вестерия хаус не так уж много для него значит. Быть может, вредно цепляться за прошлое. И теперь, когда он выходит на пенсию, и они станут проводить больше времени вместе, проект должен быть совместный. Но сейчас, после инцидента с Аннойкой, их отношения изменились, и это подчеркнуло, насколько Рашбрук важен для Черри. Сколько она себя помнит, они встречали там каждое Рождество и каждый год поселялись в вестере Хауса на неделю, чтобы помочь Кэтрин подготовиться к летней ярмарке. Нужно было испечь кексы и торты, из теплицы принести рассаду на продажу и продать лотерейные билеты. Черри не хотел расставаться с этой частью своей жизни. Это точно. «Привет, Черри», — произнес юрист, взяв трубку. «День завершения сделки. Поздравляю». «Чем могу быть полезен?» Она знала, что это будет лакомсовой бумажкой. Она впервые сообщит кому-то о своем приобретении. «Говард? Похоже, я купила паб. Наш старый местный паб в Рашбруке. Лебедь». «Купила паб?» Говард явно не верил своим ушам. «Можно сказать, спонтанная покупка. Но ты меня знаешь». «Да уж». Говард оформлял документы на все дома, которые купили Черри с Майком, начиная с их первого крошечного дома в Кью и всякий раз сомневался в разумности покупки, но брал свои слова обратно, когда она продавала дом с прибылью. «Что ты собираешься с ним делать? Перестраивать под что-то?» «Нет. Собираюсь им управлять, вернуть его к жизни. В данное время он в упадке, но я точно знаю, что нужно сделать». «Черри...» «Это что-то новенькое». Говард пытался оградить ее от ошибки. «Управлять пабом нелегко, если не знаешь, как это делать». «Этот пап я знаю как свои пять пальцев. Я знаю кругу и потенциальных клиентов. И, как тебе известно, у меня есть деньги». Она посмотрела на часы без десяти-двенадцать. «Ну, или будут через десять минут». «Слишком неожиданно, даже для тебя». «Это правда», — согласилась Черри. «Но разве мое чутье хотя бы раз меня подвело?» Гуварду пришлось признать, что ни разу пока. «Но это совсем другое дело, Черри. Я смогу. Уверена, что смогу». Она чувствовала подъем. Когда она испытывала такое воодушевление? Как только Аллан сказал ей о Джиллиан? Вот когда. Тут нечего раздумывать. Если она может дать им драгоценное время, чтобы они могли провести его вместе, оно того стоит». Черри объяснила Говарду, что покупка должна быть оформлена как можно скорее. Пока они разговаривали, минутная стрелка подобралась к двенадцати. Вистерия Хаус больше ей не принадлежал. Ее пронзила боль, но тотчас прошла. Она отличным образом потратила свою заначку и поставила себя на первое место, как и хотела ее мать. Черри рассмеялась, увидев, как преподобный Мэт. Поспешно выходит из сада с полной корзинкой. Он поднял руку в знак приветствия, пробегая мимо нее. «Набрал кое-что», — сообщил он ей через опущенное стекло машины. «Но лучше, чтобы новые владельцы не видели, как я копаюсь в клумбах». Черри засмеялась. «Я знаю, мама была бы в восторге, что вам достались черенки». Преподобный кивнул. «Надеюсь, Черри, мы скоро вас снова увидим. Вы для меня часть этой деревни». Она решила пока не сообщать ему новость о пабе. Сначала надо сказать Майку. «Уверена, что так и будет», — ответила она и завела двигатель. Черри медленно проехала мимо паба. Увидев его, она испытала восторг. На полуденном солнце соломенная крыша казалась золотой. Два диких голубя высоко на дереве одобрительно ворковали, а старая вывеска медленно раскачивалась на ветру. «Рашбург». Это ее деревня, лебедь ее пап, ее будущее.